глава седьмая Потери? О чем ты вообще говоришь, Миша, когда сейчас вокруг такое творится? Твое появление здесь вот это настоящее чудо среди того беспросветного горя и испытаний, что на всех нас обрушились. Значит, все таки списали нас? Сбросили со счетов? Не передергивай. Никто вас не списывал и на убой не посылал. Да? А почему тогда я здесь, ребята? А вот почему? Побогравевший Садовский своими криками, ором и жестикуляцией напоминал моего соседа по подъезду, Федьку Македонова, большого любителя заложить за воротник и поскандалить, когда не наливают или взаймы не дают. Но ну, я с абсолютным холодным равнодушием бесчувственного робота бросал в сторону Садовского все новые и новые упреки. В ответ получал объяснение, оправдание – Но они не утешали. С каждым последующим словом, вместо холодного равнодушия, во мне пробуждалась ярость. Впрочем, направлена она была не на Садовского и прочее начальство из отряда М. Я был жутко зол лишь на того дьявольского, неведомого, свалившегося на нашу голову затейника, который с легкостью злого волшебника дирижирует сейчас человеческими судьбами, не особо спрашивая разрешения у более мелких чародеев недоучек, и переиграть волшебника пока не получается. А он меж тем делает, что хочет и останавливаться явно не намерен. О нем говорит и Садовский. Я могу еще долго распинаться тут перед тобой, рассказывать, извиняться, но ведь этим дело не поправить. Пойми ты, что теперь не только мы в опасности, но и вся Россия, если не весь мир. Не веришь? Почему же? Верю. Не веришь? Тогда вот, читай Фома неверующий. На стол передо мной с резким хлопком опустилась стопка газет. Садовский с ворчанием отошел в сторону, а я смотрю на плохо пропечатанную заднюю полосу, почему-то упорно не отрывая взора от рекламы. Отрадное явление: при нынешней дороговизне только семь копеек за двадцать штук вновь выпущенных превосходнейших папирос Нега. Фабрика акционерного общества В.И. Осмолов и компания в Ростове-на-Дону с успехом заменяют иные более дорогие. Причём здесь ростовские папиросы? Для чего я читаю рекламу, когда начинать следует с первой полосы? Опять нарушаю прежний зарок не брать в руки дореволюционных газет, но все же беру, разворачиваю И вижу огромный, почти во всю страницу портрет Николая Второго, а не же крупные строки. Царь убит. Империя снова под ударом. германо австрийские клыки должны быть вырваны с корнем. Пусть же гневом негодования наполнится всякая русская душа. Война до победного конца. А вот теперь действительно дела плохи. Кто-то в очередной раз грубейшим образом повернул в сторону уже ранее повернутое историческое течение, а тут я со своими болячками пожаловал. Но моя ли вина в том, что я снова в Варшаве сижу и листаю газету от 24 апреля, тогда как на дворе уже первый день мая. Если я в чем то и виноват, то только в своем упорстве. Не оставляло меня оно и не собирается оставлять ни на мгновение. Я все таки добрался «Дошел! выдержал брошенный и обреченный на гибель, чудом спасшийся в ту роковую ночь, когда входные двери комнаты трещали, в окна второго этажа словно тараканы лезли бешеные берстерки. Юрков, я и еще кое-кто бились из последних сил, а Докучаев решился взорвать связку гранат, прижав к стене мычащего от ужаса Бакунина. Шаг отчаянный, но результативный. Гранаты, судя по всему, оказались мощными. Взрыв буквально смел всех, кто был в это время в комнате. Мне повезло чуть больше остальных. За пару секунд до взрыва я вместе с очередным германцем вывалился из окна, напоследок в падении успев всадить врагу нож в горло. Пальцы так и не разжали рукоятки. Не знаю, сколько я пробыл в беспамятстве, но очнулся в кровати перебинтованный как волк изну погоди. изкрежетавший зубами от нестерпимой боли. Вот только в палату вошел отнюдь не заяц с авоськой, наполненная апельсинами, а крепкая старушка с худенькой девушкой, несущей чистые бинты. Мои спасители, пани Едвига и ее внучка Зося, полячки, живут в Найсе уже лет десять, но русскую речь не забыли. От них я более-менее узнал, что произошло уже после моего ночного полета. Нужно сказать, что лесная двухэтажка действительно оказалась охотничьим домиком мэра городка, а бабушка с внучкой, работающие у мэра в качестве прислуги, должны были в этом доме прибраться по случаю приезда к хозяину какого-то высокопоставленного гостя из Берлина. Короче, намечалось у начальства увеселительная охота, а тут очень некстати огромный самолет в небе пролетел, в лагере восстания вспыхнуло В городе случилась суматоха. На улицу выйти вместе с остальными горожанами бабушка с внучкой решились только на следующий день. Но приказ Мара никто не отменял. Доехав до домика на велосипеде, Зося обнаружила лишь обугленный остов. После взрыва дом вспыхнул и выгорел дотла вместе со всем, что было внутри. И опять на моем пути встала непреодолимая неизвестность, будь она проклята. Как? Ну как я, израненный, оглушенный взрывом и падением, с переломанными ногами, уцелел в бушующем пламени, в итоге оказавшись в добрых 20 метрах от дома, где меня и нашла Зося? Я не понимаю. И это непонимание сводило с ума, как и издевательство судьбы злодейки. Отняла она друзей, отплатив взамен совершенно фантастическим везением. Но что я мог тогда поделать? Я, похожий на слепшего щенка, изо всех сил цепляющегося за жизнь. Меня не спрашивали, меня тащили прочь от смерти. А дальше были недели долгого выздоровления, всевозможных разговоров и столь же неожиданная помощь в намерении перейти границу. Какая судьба ждала моих спасителей, прятавших русского паренька у себя в подвале за укрывательство? Им грозило тюрьма или что-то похуже. А искать русских шпионов начали практически сразу, но не нашли. В это время феноменально живучий организм Власова вновь творил чудеса. Кости на ногах срослись быстро, раны зажили, и для меня началась дорога домой. И могла она закончиться довольно плохо, если бы не новый подарок от доброй бабушки и ее внучки. Среди знакомых У них оказался на редкость сообразительный железнодорожник-машинист Карл Вальд, чех. Прекрасно говорил по-немецки и мастерски управлялся с паровозом, несмотря на парализованную ревматизмом руку. Где же ты теперь, Карл? Наверное, сидишь сейчас перед разъяренным следователем-немцем, который дико кричит: "Говори правду, чешская свинья!" Пытается выудить у арестованного, куда делся парень? с изуродованной ожогом левой щекой, на поверку оказавшейся русским четырнадцатилетним добровольцем Мишкой Власовым. Все так. Внешне я действительно сейчас напоминаю Харви Двуликова, с той лишь разницей, что за мной не гонится Бэтмен в придачу с Робином, а гонятся лишь призраки былого и грядущего. Первых я хорошо изучил, вторые пока что неясны. Прочитал Голос Садовского заставил меня оторваться от строк. Да, но лучше еще раз расскажи сам, что именно произошло. У меня голова плохо работает. Не могу сложить пазл правильно. Ну, слушай, счастливец». Садовский говорил минут пятнадцать. Много для объяснения и ничтожно мало для понимания, а времени у меня, как и у всех, катастрофически не хватает. Как будто едешь на авто в гололёд по шоссе, а управляемый занос вдруг резко становится неуправляемым. Что впереди? Кювет, авария, гибель или все же спасение, достигнутое профессионализмом водителя? Будущее покажет, а вот настоящее сделалось слишком непредсказуемым. Удержать бы руль мне и остальным, не сорваться с маршрута в пропасть. Не любил математику в школе, но нынешнее положение вещей сильно напоминают жуткую по своей сложности задачу. Условие: к существующему коллективу проекта Форточка в количестве N человек прибавилось три вируса квартируса. Впоследствии вместе с двумя вирусами квартирусами были исключены N форточников и еще N различных человек. Вопрос: Что за третья сила произвела вычет? Нет у меня пока решения, хотя теперь я и знаю некоторые его алгоритмы. Начать следует с стоинственной гибели Бакунина. Не Кирилла, нет, Алексея. Студента нашли мертвым в одиночке. Кто-то проткнул ему сердце и отнюдь не ножом или штыком, а судя по оценке специалистов, боевой шпагой. Еще деталь. На груди убитого шпагой была вырезана надпись на немецком 1917 нельзя менять время как убийца, немец проник в камеру обойдя охрану и прочие препятствия остается неясным до сих пор только если материализовался в воздухе других вариантов нет со смертью бакунина первого начался тот самый неуправляемый занос о котором я думал прямо сейчас и садовский настойчиво утверждает что согласно проверенным, истократно перепроверенным расчетам ученых Форточки, больше в нынешнем мире и на времен, кроме как уже выявленных, нет и быть не может. Но факты говорят об обратном. Неизвестный убийца или все же убийцы не остановился на достигнутом и устроил настоящую охоту на знаменитости. «Черная декада Так окрестили газетчики эти 10 дней, буквально перевернувшие все вверх дном. Один за другим, за каких-то двое суток, от карающей шпаги погибли министры Маклаков, Щегловитов, Сухомлинов, а после настала пора испытаний для всей монархической России. Во время своей очередной поездки на фронт царь посетил недавно взятый Перемышль, Побывал в церкви, а затем поехал в дом бывшего коменданта крепости генерала Кусманика, чтобы отдохнуть в специально приготовленной комнате. Там его и нашли мертвым, со следами все той же шпажной экзекуции. Дальше больше. Весть о трагической гибели императора всколыхнула всю страну. «Свое слово немедленно сказали октябристы в голосе Москвы. Напечатав статью, немцы бьют в самое сердце. Голос Москвы, ежедневная общественно-политическая газета. Выпускалась в Российской империи в Москве с 5 января 1907 года по 13 июля 1915 года. Печатный орган партии Союз 17 октября, так называемые октябристы. А тут еще на Охтёнском заводе взрывчатых веществ Произошла катастрофа. По официальным данным ничего страшного не случилось. Пострадала невзрачная мастерская и крыши близлежащих зданий. Жертв нет, легко раненых мало. На самом деле половина завода была буквально стерта с лица земли за несколько мгновений. Среди населения зазвучали слова: диверсия, предательство. «Четыре сотни рабочих погибло. А Гучковский газетный рупор не умолкал ни на мгновение и трубил, трубил, трубил. Подключились спекулянты и рвануло. По стране прокатилась очередная мощная волна всероссийской борьбы с внутренним немецким врагом. Питер, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Владивосток. Но всех переплюнула Москва. Там Обезумевшая толпа погромщиков требовала повесить германского шпиона Гришку Распутина, а теперь уже вдовствующую императрицу отправить в монастырь. С Распутиным москвичи разделались сами. Он себе на беду оказался в тот день в Первопрестольной, где его вытащили из яра и избив, вздернули на ближайшем фонарном столбе. С Александрой Федоровной вышло все менее кроваво. После гибели мужа она сошла с ума, а может, симулирует, политические комбинации выстраивает. Как бы то ни было, итогом большого семейного совета дома Романовых стало решение удалить императрицу подальше, а регентом при малолетнем царевиче Алексее назначить Михаила Александровича. Этот царь оказался куда мягче и покладисте брата, одни сплошные уступки и желание угодить всем и всюду, даже командованию на северо-западном и юго-западном фронтах, где установилось зловещее затишье перед бурей. Немцы и австрийцы явно готовятся к большому наступлению, а пока что ушли в глухую оборону, проворачивая невиданные вещи на западном направлении. Там все пришло в движение. После неудачного химического дебюта под Балемовом Немцы затеяли прорыв под Ипром. Состоявшаяся 31 января 1915 года битва при городе Балеймове, Польша, между 9-й германской и 2-й русской армиями вошла в военную историю как первая попытка применения немецкими войсками химического оружия в крупных масштабах. И начинался он тоже 22 апреля по вполне знакомому мне сценарию. Германские войска попытались прорвать фронт на стыке Второй английской армии и 20-го французского корпуса, выпустив туда почти 200 тонн хлора из 150 газобаллонных батарей. Все так? Так, да не так. По свидетельству очевидцев, желто-зеленое облако двинулось на англо-французские позиции, а следом за ним наступала вражеская пехота, защищаясь от химии. отнюдь не примитивными марлевыми повязками, а полноценными противогазами. Но это ладно. Может, германские ученые и в самом деле сообразили раньше срока, как улучшить химзащиту. У нас вон тоже, благодаря стараниям отряда М детище Зелинского куманта Овалова с питерского завода резиновых изделий Треугольник уже поступило в армию. Так что к химическим сюрпризам мы готовы. Противогазы есть. Но что делать с еще одной футуристической неожиданностью? Вместе с хлором и пехотой немцы двинули танки. Да, да. Пока что неуклюжие, массивные, вооруженные лишь пулеметами, но все же танки. Не знаю, каким образом, но немцы на полтора года опередили англичан, сначала отравив А затем посеяв танковый ужас в их рядах. Впервые танки модель МК-1 были использованы британскими войсками против германской армии 15 сентября 1916 года во Франции, на реке Сомме, и не в одном только Ипре, а по всему фронту. В итоге наши хваленые союзнички по Антанте бегут, оставляя позиции. Нейтральная Италия, несмотря на Лондонский пакт, похоже, решила остаться нейтральной, а дружественная Германия и Болгария с высокой долей вероятности вступит в бой раньше времени. С началом Первой мировой войны Италия и Болгария оставались нейтральными державами. Лишь 23 мая 1916 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. выступив на стороне Антанты, Болгария вступила в войну на стороне центральных держав 14 октября 1915 года. А что же природа? Помнится, после исторического хулиганства Бакунина I ответила человечеству катаклизмами, что на сей раз жахнула аномалией в самый ответственный момент Дарданельской авантюры. Дарданельская операция Галепалийское сражение, битва при Чаннакале масштабная военная операция, проходившая с 19 февраля 1915 года по 9 января 1916 года. Проводилась по инициативе Уинстона Черчилля странами Антанты, главным образом Британской империи, с целью захвата Константинополя, вывода Турции из войны. и открытие морского пути в Россию. Только англичане с французами свой десант на Галиполиский полуостров высаживать начали, как тот загадочно сгинул вместе с турецкими частями, попав в неизвестный сизый туман и буквально растворившись в воздухе. Наверняка все случившееся из той же самой оперы, что и Норфолкское исчезновение, но по масштабам куда более серьезное, Имеется в виду так называемое Исчезновение Норфолского полка событие, произошедшее с боевым отрядом 1/5 батальона Норфолского полка Британской армии 12 августа 1915 года во время Дарданелльской операции, благодаря своей таинственности послужило источником городской легенды с несколькими вариантами интерпретации. У нас на Кавказском фронте, слава богу, обошлось без исчезновений. У нас победы Русские войска совместно с армянскими добровольцами отогнали турок от Вана. Я даже мельком видел большое интервью сдавшегося в плен неугомонного Мендеса, после всех увиденных турецких зверств, резко разочаровавшегося в выбранной стороне и готового воевать за нас на любом фронте и в любом качестве. Рафаэль Инчауспе Мендес, более известный как Рафаэль Деногалес Мендес, 1879-1936 годы жизни. Венесуэльский солдат, авантюрист и писатель. На протяжении своей жизни много путешествовал и сражался во многих войнах. Во время Первой мировой войны служил в армии Османской империи. В апреле и мае 1915 года, служа при турецкой жандармерии на севере страны, попросил освободить его от этой службы в знак протеста. когда стал свидетелем расправы турок над армянами после Ванского сражения 16 апреля по 16 мая 1915 года. И все это за каких-то 10 дней. У меня слов нет, но есть слова у Садовского. Что скажешь, Миша? Что я могу сказать? Есть форточники, есть вирусы, квартирусы, а есть еще кто-то из будущего. И мне не нравятся его затеи. Не тебе одному, но мы найдем виновного или виновных, будь уверен. Это обнадеживает. Что мне дальше делать? Решим, а пока отдыхай, силы восстанавливай. Решат они. Уже однажды их решение стоило мне друзей, как и я попавших в селезскую западню. И тут обязательно есть какие-то переплетения. Падение Святогора, Удача отряда Докучаева, ночная атака берсерков. Я убежден, что все это напрямую связано с Черной декадой и тем, кто ее замутил. Кто он? Еще один гость из будущего или кто-то другой, настолько могущественный, что даже всесильные спецы из отряда М не то что поймать, а банально идентифицировать его не могут. Неуловимый Джо какой-то. Вся надежда на время. У Ушанота Наверняка способен сорвать любые маски.